Они никогда не были счастливы вместе. Максим говорил, я его слушала, но его слова ничего для меня не значили. По-настоящему они не затрагивали меня. «Я слишком много думал о Мендерли», — сказал он. «Ставил Мендерли перед всем остальным, а такая любовь обречена на провал». Они и не молятся в церкви. Христос не учил нас любить кирпич, камни, стены, свой участок, свою землю, свое маленькое королевство. Это не входит в христианскую веру. «Любимый», — сказала я, — «мой Максим, моя любовь». Я прижала его ладони к лицу, коснулась их губами. «Ты понимаешь?» — спросил он. «Да, да, да», — сказала я, — «мой единственный».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 «Стыд и деградация! Ложь, в которой мы жили, она и я, жалкий, омерзительный фарс, который разыгрывали вдвоем, перед друзьями, перед родными, даже перед прислугой, перед верными, доверчивыми душами, вроде Фриса. Все они здесь, в Мендерли, верили в нее, все ее обожали. Они не знали, что она смеется над ними у них за спиной, издевается». Передразнивает. Я помню дни, когда в доме было полно гостей, Приехавших на какой-нибудь праздник, Прием на открытом воздухе, Маскарад, когда она ходила со мной под руку С ангельской улыбкой на губах, Раздавая призы детям, А на следующее утро вставала на рассвете, Мчалась на машине в Лондон, В эту ее квартиру на Темзе, Как зверь в свое логово,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 «Кабинет, дело ее рук. Кресла, которые Фрис так гордо показывает в приемный день посетителям, и гобелены. Снова она. О, конечно, кое-что из этого было и раньше. Распиханная по задним комнатам. Мой отец не смыслил ни в картинах, ни в мебели. Но основную массу купила Ребекка».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 и унесла с собой затаенную ненависть и отвращение, всю мерзость потерянных лет. «Так мы и жили», — сказал он месяц за месяцем, год за годом. «Я терпел все ради Мендерли. То, что она вытворяла в Лондоне, меня не трогало, потому что оно не задевало Мендерли. Она была осмотрительно первое время, о ней не ходило никаких сплетен». Ни слова, ни намека. Затем постепенно она перестала остерегаться. Знаешь, как человек начинает пить. Сперва помаленьку, да полегоньку, по рюмочке за обедом. Ну, сильный запой раз в пять-шесть месяцев. А потом запои становятся все чаще. Каждый месяц, каждые две недели, каждые три дня. Человек переступает грань забывает про осторожность